Незаслуженный дар. Я думаю, для христианина нет ничего труднее, чем говорить о Христе. Можно знать наизусть Евангелие, можно годами изучать все, что сказали и написали о нем ученые, богословы и философы. Можно всю жизнь прожить в церкви, им Христом основанной и ему ежедневно молящийся и все-таки испытывать невероятные затруднения, когда тебе в лоб обращен вопрос, почему ты веришь во Христа. В чем заключается эта вера и что она дает тебе? Все знают, как бесконечно трудно говорить о самом заветном и сокровенном. Тут действительно на память приходит строчка Тютчева «Мысль изреченная есть ложь» из стихотворения селентиум 1829 года. «И, быть может, все, что оказалось в нашей жизни решающим, Все, чем она на глубине своей определялась, остается до конца невысказанным. Так и Христос для верующих в Него и этой верой хоть отчасти живущих не есть, как правило, объект отвлеченной мысли и анализа как предметы внешнего мира, ибо размышлять о Нем, и не столько о Нем, сколько о нашей вере в Него, мы начинаем лишь сталкиваясь с отрицанием этой веры, с попытками развенчать Христа или попросту со всем, что Ему враждебно тогда мы стараемся привести в какую-то систему и выразить в общезначимых словах то, что само по себе в этом по существу не нуждалось. Именно так возникли христианские догматы, вероопределения и тому подобное, все то, что составляет предмет богословия. Но совершенно очевидно, что человеку, который еще не уверовал, еще не принял Христа в свое сердце, все утверждения и определения церкви о нем ничего не скажут. Как с их помощью убедить неверующего в том, что Христос – совершенный Бог и совершенный человек, что Он – Сын Божий, ставший человеком по слову церковного символа веры, нас ради и нашего ради спасения? Очевидно, что эти утверждения и определения, имеющие такой огромный и поистине решающий смысл для верующего, только потому так и важны, что выражают нечто уже ставшее очевидным, то есть саму веру, что они символичны и, как всякий символ, понятны и нужны тем, кто знает символом, чего они являются. Но тогда остается вопрос, как же все-таки поведать о своей вере, чтобы другому возможно было, если не понять, то хотя бы ощутить, в чем она. И остается очевидно только один путь – рассказать, насколько возможно, о собственном опыте этой веры, о том, как входит Христос в душу и как овладевает ею. Вот мы, говоря о религии рассуждая о ней, всегда противополагаем верующих неверующим. Но ведь мало кто из верующих имеет нравственное право сказать о себе, что он верующий всегда, что он все время живет своей верой. И потому нет сущности слишком большой разницы между теми, кто, как я, например, родились и всю жизнь прожили в церкви, и теми, кто в какой-то момент своей жизни обратились к вере от неверия. Нет разницы, потому что даже истово верующий человек вновь и вновь обращается к вере, ибо время от времени не то, что теряет веру, но как бы перестает ею жить, выпадает из нее. И вот, может быть, самое лучшее – внутренним взором, духовной памятью проследить все эти наши обращения, этот всегда новый опыт встречи с Христом, ибо в нем всякий раз что-то происходит с самой верой. Принято говорить, что вера в этом опыте углубляется а, может быть, лучше сказать, что она упрощается, хоть на малую долю приближаясь к той детской вере, про которую сам Христос говорит, если кто не примет Царство Божие как дитя, тот не войдет в него. Сравните Евангелие от Марка, глава 10 стих 15. Для многих, но, увы, далеко не для всех, особенно в наше страшное время, открытого восстания на веру, опыт ее связан прежде всего с детством. Безбожники знают, что делают, стараясь именно детей, именно детства лишить веры и религиозного опыта. Об этом недавно писал Солженицын. Мы должны отдать детей беззащитными, не в нейтральные руки, но в удел атеистической пропаганды, самой примитивной и недобросовестной. Солженицын. Всероссийскому патриарху Пимену великопостное письмо ибо для того, кто имел этот детский опыт веры, он навсегда остается опытом рая, в который нужно вернуться, который нужно воскресить, восстановить в себе. И вера здесь совсем не знание, не мысль, не рефлексия. И нет еще здесь никакой личной осознанной встречи с Христом, но есть все, без чего, пожалуй, и встреча, и обращение уже личное, то есть всего моего сердца, ума, и сознание ко Христу остается неполным. Есть то, что Достоевский называл касанием, прикосновением души мирам иным. Есть чистая радость, чувство светлой тайны, пронизывающей всю жизнь, весь мир. Есть безотчетное, но несомненное убеждение, что все в этой жизни, в этом мире – таинственный, радостный, чудесный дар. И всякая вера, всякое обращение всегда начинаются с этого детского ощущения дара, как если бы не я приходил к вере, а она приходила ко мне как дар ничем не заслуженный. И об этом слова Христа «Будьте как дети». Сравните Евангелие от Матфея, глава 18, стих 3.